Майор очнулся и открыл глаза. Все тело ломило. Он попытался сесть. Руку и плечо пронзила острая боль. Он судорожно вздохнул. «Лежите, майор», остановила его Тассо. Она склонилась над ним, касаясь холодной рукой его лба. Была ночь. Сквозь плотные тучи пепла мерцали редкие звезды. Хендрикс лежал, стиснув зубы. Тассо спокойно наблюдала за ним. Она развела костер из хвороста и сухой черной травы. Язычки пламени, шипя, облизывали металлический котелок, подвешенный над костром. Все было тихо. Густая неподвижная тьма окружала их. «Значит, это и есть вторая модель», – пробормотал Хендрикс. «Я давно подозревала это». «Почему же вы его раньше не уничтожили?» «Вы сдерживали меня». Тассу заглянула в котелок. «Ладно, сейчас будет кофе». Она отодвинулась от огня и присела возле Хендрикса, потом начала, внимательно осматривая, разбирать пистолет. «Отличное оружие. Супер». «Что с ними? Я имею в виду когти?» спросил Хендрикс. «Взрыв гранаты вывел большинство из строя. Они очень хрупкие». «Я думаю, из-за высокой степени сложности». «Дэвиды тоже?» «Да». «Откуда она взялась у вас?» Тассо пожала плечами. «Мы недавно создали ее. Вам не следует недооценивать наш технический потенциал, майор. Как видите, она спасла нам жизнь». «Это точно». Тассо вытянула ноги поближе к костру. «Меня удивило то, что вы, кажется, так ничего и не поняли», После того, как он убил Руди. Почему вы думали, что. Я уже говорил, мне казалось, что он напуган. Неужели? Знаете, майор, сначала какое-то время я подозревал о вас. Вы не дали мне убить его, и я думала, что вы его защищаете. Она засмеялась. Мы в безопасности здесь, прохрипел Хендрикс. Ну, пока да. Во всяком случае, пока они не получат подкрепления. Тассо начала протирать какой-то тряпкой части пистолета. Покончив с этим, она установила на место затвор и, проведя пальцем по долу, поставила пистолет на предохранитель. «Нам повезло», – пробормотал Хендрикс. «Да, повезло». «Спасибо, что вытащили меня». Тассо не ответила. Она смотрела на него, и в ее глазах плясали огоньки костра. Хендрикс ощупал руку. Он не мог пошевелить пальцами. Казалось, что имел весь бок. Там внутри была тупая ноющая боль. «Как вы себя чувствуете?» Спросила Тассо. «Что-то с рукой. Ещё что-нибудь?» «Внутри всё болит». «Я просила воспригнуться». Хендрикс молчал. Он смотрел, как Тассо наливает в плоскую алюминиевую миску кофе из котелка. «Держите, майор». Она протянула ему миску. «Спасибо». Он слегка приподнялся. Глотать было очень больно. Его буквально выворачивало, и он вернул миску. «Больше не могу». Тассо выпило остальное. Время шло. По темному небу плыли серые тучи. Хендрикс отдыхал, стараясь ни о чем не думать. Спустя какое-то время он почувствовал, что над ним склонилась Тассо и смотрит на него. «Что?» – прошептал он. «Вам лучше?» «Немного». — Хорошо. Вы же знаете, майор, не утащи я вас оттуда, вы были бы сейчас мертвы, как Руди. — Да. — Вы хотите знать, почему я вытащила вас? Ведь могла и бросить, оставить там. — И почему же вы не сделали этого? — Потому что мы должны убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Тассо поворошила палкой угольки. — Человек не выживет здесь. Когда к ним прибудет подкрепление, у нас не останется ни единого шанса. Я обдумала все, пока вы были без сознания. Возможно, у нас есть часа три. И вы намерены сделать это с моей помощью? Совершенно верно. Я думаю, что вы можете вытащить нас отсюда. Почему я? Потому что я не знаю нового пути. Глаза ее ярко сияли. Если вы не сможете, через три часа они убьют нас. Ничего другого я не вижу. Ну, майор, надо что-то делать. «Я ждала всю ночь, пока вы были без сознания, я сидела здесь, сидела и ждала...» Хендрикс задумался. «Любопытно!» — наконец произнес он. «Любопытно?» «Да, ваша странная уверенность, что я могу спасти нас. Хотелось бы мне знать, как вы это себе представляете». «Вы можете доставить нас на лунную базу?» «На лунную базу? Как?» «Должен же быть способ!» Хендрикс покачал головой. Если он даже и есть, то мне неизвестен. Тассо молчала. На какое-то мгновение ее уверенный взгляд дрогнул. Она кивнула и, отвернувшись, устало поднялась. Еще кофе, майор? Нет, как хотите. Тассо пила молча. Хендрикс не видел ее лица. Он снова улегся на землю и, пытаясь сосредоточиться, глубоко задумался. Думать было тяжело. Голова раскалывалась от боли. Он еще не совсем пришел в себя. вообще-то...» — неожиданно начал он. «Что?» «Сколько еще до рассвета?» «Часа два. Солнце уже скоро взойдет». «Где-то неподалеку отсюда должен быть корабль. Я никогда не видел его, но знаю, что он существует». «Что за корабль?» — резко спросила Тассо. «Небольшой космический крейсер». «Мы сможем на нем добраться до лунной базы?» «Он для того и предназначен. На случай крайней опасности!» Хендрикс потер лоб. «Что случилось?» «Голова! Кошмарная боль! Я не могу сосредоточиться! Это граната!» «Корабль где-то рядом?» Тасо подошла к нему и присела на корточки. «Далеко отсюда, где?» «Я стараюсь вспомнить!» Она вцепилась в его руку. «Рядом?» Она проявляла нетерпение. «Где это может быть? Может, под землей?» «Точно. В подземном хранилище». «Как мы найдем его? Это место как-нибудь отмечено?» Хендрикс задумался. «Нет, никаких отметок, никаких кодовых знаков». «А как же?» «Там что-то есть». «Что?» Хендрикс не ответил. В мерцающем свете костра глаза его казались мутными и пустыми. Тассо еще крепче вцепилась в него. «Что есть? Что?» «Я не могу вспомнить. Дай мне отдохнуть». «Хорошо». Она отпустила его и поднялась. Хендрикс вытянулся на земле и закрыл глаза. Тассо отошла в сторону. Она отшвырнула камень, попавший под ноги, и, запрокинув голову, уставилась на небо. Уже отступала чернота ночи. Приближалось утро. Тассо, крепко сжимая пистолет, обходило костер. На земле, закрыв глаза, неподвижно лежал майор Хендрикс. Сероватая мгла от земли поднималась все выше и выше. Проступили очертания пейзажа. Во все стороны простирались запорошенные пеплом поля. Пепел до обломки зданий. То тут, то там торчали уцелевшие стены, бетонные глыбы, черные стволы деревьев. Воздух был холодным и колючим. Откуда-то издалека подавала голос птица. Хендрикс пошевелился и открыл глаза. «Заря? Уже?» «Да». Он немного приподнялся. «Вы хотели что-то узнать. Вы о чем-то спрашивали меня». «Вы вспомнили?» «Да». «Что же это?» Она вся напряглась. «Что?» «Колодец. Разрушенный колодец». Хранилище под ним. Колодец. Тассо расслабилась. Тогда нам остается только найти его. Она взглянула на часы. У нас есть еще час, майор. Успеем? Дайте мне руку, попросил Хендрикс. Тассо отложила пистолет и помогла Хендриксу подняться. Вам будет трудно. Да, пожалуй. Майор сжал губы. «Не думаю, что мы далеко уйдем». Они пошли. Холодное утреннее солнце уже бросало первые лучи, озаряя плоскую выжженную землю. Несколько птиц высоко в небе медленно описывали круги. «Видно что-нибудь?» – спросил Хендрикс. «Когти?» «Нет, пока нет». Они миновали руины какого-то здания, перелезая через кучу мусора и кирпича. Бетонный фундамент. «Разбегающиеся крысы». Тоссо в испуге отпрянул от них. «Здесь когда-то был городок», — заметил Хендрикс. «Так, провинция. Это была страна виноградников». Они шли по обильно поросшей сорняками вымершей улице. Мостовая была покрыта трещинами. Справа, невдалеке, торчала кирпичная труба. «Осторожней!» — предупредил Хендрикс. Перед ними зияла дыра, похожая на развороченный подвал. Покореженная арматура, металлические трубы. Они прошли мимо уцелевшей стены дома, мимо лежащей на боку ванны. ломаный стул, алюминиевые ложки, осколки фарфора. Посредине улицы зиял провал, заполненный соломой, всяческим хламом и костями. «Где-то здесь», – прошептал Хендрикс. «Сюда?» «Да, направо». Они прошли мимо разбитого танка. Счетчик на поясе Хендрикса зловеще запищал. Рядом с танком лежал похожий на мумию труп с открытым ртом. За дорогой тянулось ровное поле. Камни, сорняки, битое стекло. «Там!» — указал Хендрикс. Среди мусора высился каменный колодец с осевшими разбитыми стенками. Поперек него лежало несколько досок. Хендрикс нерешительно подошел к колодцу. Тассо шла следом. «Вы уверены?» – спросила она. «Это не очень похоже на то, что мы ищем». «Уверен». Хендрикс, стиснув зубы, устало опустился на край колодца. Он тяжело дышал. Это было сделано на случай крайней опасности. Например, захват бункера. Корабль предназначен для эвакуации старшего офицера. И этот старший офицер вы? Да. Но где он? Здесь? Мы стоим над ним. Хендрикс провел рукой по каменной стене. Кодовый замок отвечает только мне и никому больше. Это мой корабль. Раздался резкий щелчок. И вскоре из глубины донесся низкий рокочущий звук. Отойдите, сказал Хендрикс, оттаскивая тассо от колодца. Широкий пласт земли отошел в сторону, и из пепла, распихивая битый кирпич и прочий мусор, начал медленно подниматься металлический стержень. Движение прекратилось, когда он весь появился на поверхности. «Пожалуйста», — сказал Хендрикс. Корабль был совсем небольшим. Он, удерживаемый сетчатым каркасом, мирно стоял, напоминая тупую иглу. Хендрикс подождал, пока сядет поднятая кораблем пыль, и подошел поближе. Он забрался на каркас и отвинтил крышку входного люка. Внутри можно было рассмотреть пульт управления и кресло пилота. Подошла Тассо и, встав рядом с Хендриксом, заглянула внутрь. — Я не знаю, как управлять им, — сказала она немного погодя. Хендрикс удивленно взглянул на нее. — Управлять буду я. — Вы? Там только одно место, майор. Насколько я поняла, эта штуковина лишь для одного человека». У Хендрикса перехватило дыхание. Он внимательно осмотрел внутреннее пространство корабля. Там действительно было только одно место. «Я понял», — сказал он. «И этим человеком будете вы». Она кивнула. «Конечно». «Почему?» «Вам не вынести такого путешествия. Вы ранены и, вероятно, даже не сможете забраться в него». «Интересно, но есть одно «но». Я знаю, где находится лунная база, а вы не знаете. Вы можете летать месяцами, но так и не найти ее. Она практически не видна. Не зная, где искать. Но надо рискнуть. Может быть, я и не найду ее сама, но думаю, что вы поможете мне. От этого как-никак зависит ваша жизнь». «Каким образом?» «Ну, если я быстро найду лунную базу...» Возможно, мне и удастся убедить их послать за вами корабль. Если же нет, то у вас нет шансов выжить. На корабле должен быть запас продовольствия, и я смогу достаточно долго, Хендрикс резко рванулся, но раненная рука подвела его. Тассо пригнулась и ловко отпрыгнула в сторону. Она резко выбросила вперед руку. Хендрикс успел заметить рукоятку пистолета, попытался отразить удар, но все произошло слишком быстро. Удар пришелся в висок чуть выше уха. Ослепляющая боль пронзила его. В глазах потемнело, и он рухнул на землю. Смутно он осознал, что над ним стоит Тассо и пихает его ногой. «Майор, очнись!» Он застонал и открыл глаза. «Слушай меня, Янки!» Она наклонилась. Пистолет нацелен ему в голову. «Я должна торопиться. Времени почти не осталось. Корабль готов. Я жду, майор!» Хендрикс тряс головой, пытаясь прийти в себя. «Живее! Где лунная база? Как найти ее?» — кричала Тассо. Хендрикс молчал. «Отвечай!» «Мне очень жаль». «Майор, на корабле полно продовольствия. Я могу болтаться неделями, и в конце концов я найду базу!» «У тебя есть единственный шанс выжить!» Она не успела закончить. Вдоль склона, около развалин, что-то двигалось, подымая пепел. Тассо быстро обернулась и, прицелившись, выстрелила. Полыхнул белый огонь. Коготь начал поспешно удирать. Она снова выстрелила. Его разорвало на куски. «Видишь?» — спросила Тассо. «Это разведчик. Теперь недолго осталось». «Ты пошлешь их за мной, Тассо?» «Конечно, как только доберусь!» Хендрикс пристально всматривался в ее лицо. «Ты не обманываешь меня?» Странное выражение появилось на лице майора. Ему вдруг страшно захотелось жить. «Ты вернешься за мной!» «Ты вытащишь меня отсюда!» «Да, я доставлю тебя на лунную базу!» «Ты только скажи, где она!» Времени на раздумья не было. «Хорошо!» Хендрикс постарался принять сидячее положение. «Смотри!» Он подобрал какой-то камень и начал рисовать им на толстом слое пепла. Тассо стояла рядом, не спуская глаз с руки Хендрикса. Майор рисовал карту лунной поверхности. Рисовал очень приблизительно. Здесь Апенин, здесь кратер Архимеда. Лунная база в двух сотнях миль от оконечности Апенинского хребта. Я не знаю точно где. На земле этого никто не знает. Но когда ты перевалишь через хребет, подай условный сигнал. Сначала одну красную и одну зеленую вспышки, затем подряд две красные. Служба слежения примет твой сигнал. Сама база, конечно, находится глубоко под поверхностью Луны. Дальше они проведут тебя с помощью магнитных захватов. А управление? Я смогу справиться? Управление осуществляется автопилотом. Все, что ты должна сделать, это подать сигнал в должное время. Отлично. Конструкция кресла такова, что ты практически не почувствуешь стартовых перегрузок. Подача воздуха и температурный режим контролируются автоматически. Корабль покинет Землю и перейдет на окололунную орбиту. Что-то порядка 100 миль от поверхности Луны. Когда будешь в нужном районе, выпусти сигнальные ракеты. Тасо проскользнула в люк и плюхнулась в кресло. Автоматически застегнулись ремни. Она провела пальцем по пульту управления. «Мне жаль, майор, что тебе не повезло. Здесь все предназначено для тебя, но... Оставь мне пистолет!» Тасо вытащила из-за пояса оружие. Она задумчиво держала его на ладони, словно взвешивая. «Не уходи далеко, иначе тебя будет тяжело найти». Она... Взялась за стартовую рукоятку. «Прекрасный корабль, майор! Я восхищаюсь вашим умением работать! Вы создаете потрясающие вещи! Это умение, как и сами творения, величайшее достижение вашей нации!» «Дай пистолет!» Протягивая руку, нетерпеливо повторил Хендрикс. Ему с огромным трудом, но все же удалось подняться на ноги. «Всего хорошего, майор!» С этими словами... Тассо отбросило пистолет Он ударился о землю и, подпрыгивая, покатился прочь Хендрикс быстро, как мог, устремился за ним Лязгнула крышка люка Болты встали на место Хендрикс нерешительно подобрал пистолет Раздался оглушительный рев Оплавляя металл каркаса, корабль вырвался из клетки Хендрикс, сжавшись, отпрянул Вскоре корабль скрылся за тучами Майор еще долго стоял и смотрел, задрав голову. Стало совсем тихо.